Сколько было завистливых владык, охочих, враждебных, которые хотели согнать этот народ с его земли, поработить, согнуть, уничтожить. Казался он всем чужеземцам таким добрым, кротким и беспомощным, что сам упадет в руки, как перезревший плод. А он стоял непоколебимо, упорно, тысячелетие. Враги же погибали бесследно, а обры и над их могилами звучали не проклятия, потому что ее народ не умел ненавидеть и не молитвы, потому что верили там не в богов, а в жито пшеницу, в мед и пчелу, потому что там до самого неба лилась песня Дунаю Дунаю, Чому смутен, ты чёш? Окрестные захватчики считали свои победы А ее народ мог считать разве лишь урон, причиненный ему то одним, то другим врагом. Но не жаловался. Терпеливо переносил горе и беду, еще и посмеивался. Черт не схватит, свинья не съест. Почти двадцать лет изнывала Роксолана в Стамбульском гареме, не теряла времени напрасно. Перелистала целые горы пожелтевших рукописей в султанских книгохранилищах, читала поэмы, хроники, описание Сурнамы, кичливую похвальбу. И всюду только победные походы, звон мечей, свист стрел, стон погибающих, озера крови, ужасные вороны над телами поверженных, черепа, как камни, муравьи, черви, гадюки. Сурнаме были словно бы продолжением войны. Здесь тоже убивали простых людей, но не мечами и пушками, а недоступной для бедных пышностью, несносной торжественностью, шумом, топотом, давкой. Разнузданные в убийствах и грабежах, османцы в то же время непоколебимо придерживались предписаний, вынесенных еще их предками. может, из далекого Турана, записанных агузскими ханами. Отец Агус ханов провозгласил и определил Тюре, пути и наставления его сыновьям. Он сказал, учитывая то, что ханом с течением времени станет Каи, да будет провозглашен он Бейлербегом правого крыла. Но в соответствии с тюре бейлербек должен быть также и у левого крыла. Да будет им Баиндыр. Тюре угощение тоже должно иметь такой порядок, о, брат мой. Сначала должен садиться Каи, затем Байяи, затем Алкаевли и Караевли. После них пусть садится Езир, а за ним Дюкер, а уж потом, разумеется, Тудерга, Япурлу, Явшарк, Изык, Бедели и самым последним на правом крыле Каргин. Вот в таком порядке надо садиться, и перед ними должны класть подарки, ставить кумыс и кумран. И как пьются сообразно со старшеством Кумыс и Кумран так пусть раздаются должности и звания беев между коленами и родами, а если что-нибудь останется, могут воспользоваться и другие. И все это дикость, бессмысленные обычаи, обожествление каждой буквы только за то, что записана она «предками». Сливается у этих людей в понятие «отчизны», со слезами на глазах они восклицают «О Ватан, Ватан! О отчизна, отчизна!». А что вынес ее народ из седой древности, из золотого Киева, из его пышности и славы, которая погибла под обломками соборов, разрушенных ордами диких ханов? Тайные письмена, спрятанные за монастырскими стенами, печальные песни доцветистые да думы о несметном богатстве дюка Степановича и невиданной красоте чурилы Пленковича. Народ не хвалился и не жаловался, изливал в песнях и шутках все свои кривды и свою недолю, нес в своей крови печаль степей. а в памяти красу и бессмертие золотого Киева оберегал свою душу и так выдержал века